Глава 6. «Кошки», — сообщил мне как-то днем Джеффсон, когда мы сидели на лодке, обсуждая сюжет романа, — «это животные, вызывающие у меня безграничное уважение. Кошки и нонконформисты — единственные существа в мире, совесть у которых имеет практическое применение. Проследите за кошкой, если только вам это удастся» когда она совершает из-под какой-нибудь гадкий проступок, изо всех сил стараясь, чтобы никто не застал ее за этим неблаговидным занятием. И как ловко, будучи застигнута на месте преступления, притворяется, что она не то что не делала, но даже и не помышляла о такой пакости, Она напротив собиралась совершить нечто прямо противоположное. Можно даже подумать, что у этих созданий есть душа. «Сегодня утром я наблюдал за вашей пятнистой кошкой. Она кралась по крыше, выслеживая молодого дрозда, сидевшего на мотке веревки. Жажда убийства пылала в ее глазах, тело содрогалось в предчувствии наживы. Когда она уже приготовилась к прыжку, судьба, в кои-то веке позаботившаяся о слабых существах, привлекла ее внимание к моей персоне, и кошка впервые заметила мое присутствие». На нее это подействовало как небесное озарение на библейского преступника. Через мгновение ее было не узнать. Исчез кровожадный зверь, рыскающий в поисках добычи, а на его месте сидел длиннохвостый пушистый ангел, устремивший на небо взгляд, полный на треть невинности и на две трети восхищения перед красотой и величием природы. Ты хочешь знать, что я тут делаю? Разве не видно? Просто играю с комочком земли. Не настолько же у тебя порочное воображение, чтобы решить, что я собираюсь лишить жизни эту очаровательную птичку, да помилуй бог. Или обратите внимание на старину Тома, крадущегося рано утром домой после ночи, проведенной на крыше с плохой репутацией. Трудно вообразить другое живое существо, которое настолько старалось бы избежать посторонних глаз. Черт, подери, вам слышится, как говорит он себе, даже подумать не мог, что уже так поздно. Правду говорят, что счастливые часов не наблюдают. Надеюсь, не встречу никого из знакомых. Будет неловко. Уже светает. Вдали он видит полицейского и прячется в тени. Что он здесь делает, думает Том, и еще вблизи нашего дома? Пока он здесь ошивается, мне не войти. Полицейский, конечно, признает меня, а он из тех, что любит почесать языком со служанками. Том прячется за стол и выжидает время от времени, осторожно заглядывая за угол, но полицейский, похоже, прочно обосновался на посту. Кот встревожен и нервничает. «Что стряслось с этим болваном?» — возмущенно бормочет он. «Он что, дубы дал?» «Так и застыл на месте, а ведь обычно любят перекинуться с кем-нибудь словцом. Вот осел. Слышится отдаленный крик «Молоко!» И кот вздрагивает от ужаса. «Кошмар! Что делать? Когда я появлюсь, все уже проснутся, выхода нет. Постараюсь прорваться». Том с сомнением оглядывает себя, «Все могло бы сойти, не будь я таким грязным и неопрятным», — размышляет он. Люди судят по одежке и вообще склонны видеть во всем плохое. «Ну ладно», — говорит он себе, отряхиваясь, — «ничего не поделаешь, положусь на волю провидения. Меня и раньше проносило, пронесет и сейчас». Он принимает вид оскорбленной невинности и бежит к дому печальной и смиренный трусцой. Всем своим видом он показывает, что всю ночь занимался делами ассоциации бдительности, и теперь возвращается домой с тяжелым сердцем после всего, что пришлось повидать. Пробравшись в окно, он еле успевает вылезать шорстку, и тут на лестнице слышатся шаги кухарки. Когда женщина входит в кухню, то видит сладко спящего на половичке кота. От шума открывающихся ставен он просыпается, встает и идет к ней, позевывая и выгибая спинку. «Неужто утро, — сонно говорит он, — вот те раз, а мне снился такой прекрасный сон, — пригрезилась моя бедная матушка. Кошки, так их зовут, да они самые настоящие христиане, разница лишь в количестве ног». «Да, кошки, несомненно, удивительно хитрые маленькие бестии», — согласился я. И на людей они походят не только своими моральными и религиозными инстинктами. Их поразительная способность заботиться в первую очередь о своих интересах не уступает в этом человеческой расе. У моих друзей был кот, большой черный том. Теперь от него осталась половина. Он попал к ним еще котёнком, и они, по-своему, не выставляя этого на показ, его любили. Но безумной страсти ни с их стороны, ни с его никогда не было. Однажды по соседству у одной старой девы Поселилась серая кошка по кличке Шиншилла, и кошки встретились на вечеринке у садовой стены. Как у тебя с жильем? Да все нормально. Хозяева хорошие? Да, вполне, как и положено. С ними можно ладить? Хорошо ухаживают за тобой и все такое. О, да, не жалуюсь. А как с харчами? Все как обычно, сама знаешь. Кости, объедки. Иногда собачьи галеты. Кости и собачьи галеты? И ты это ешь? Ем? Когда перепадет, а что в них плохого? Тень египетской Исиды и кости с собачьими галетами. Неужели ты никогда не пробовал молоденьких цыплят, сардины и барани котлетки? Цыплята, сардины, о чем ты? Что такое сардины? Что такое сардины? О, малыш! Шиншилу была леди и всегда называла малышами джентльменов немного старше себя. Твоим хозяевам должно быть стыдно. Послушай, сядь-ка рядышком и все мне расскажи. На чем ты у них спишь? На полу? Я так и думала. А пьешь снятое молоко и воду, полагаю. Да, молоко немного жидковато. Могу себе представить. Немедленно бросай этих людей, дорогой. А куда мне тогда идти? Куда угодно. И кто меня возьмет? Да любой, если найдешь правильный подход. Догадайся, сколько раз я меняла хозяев? Семь. И всегда выигрывала. А знаешь, где я родилась? В хлеву. Нас было трое, мама, я и мой маленький брат. Мама каждый вечер уходила и возвращалась с рассветом, а одним утром не пришла. Мы с братом ждали и ждали, но день проходил, а ее все не было. У нас подводило животы от голода. Мы прижались друг к другу и жалобно мяукали, пока не заснули. Вечером через щель в двери мы увидели, как мама крадется по полю. Она медленно ползла, брюхо ее волочилась по земле, Мы позвали ее, она тихо мяукнула в ответ, но скорость не прибавила. Мама вползла в хлеб и повалилась на бок. Чуть не умирая от голода, мы подбежали к ней и прильнули к соскам, а она нежно нас вылизывала. Я заснула прямо на ней, однако ночью пробудилась от ощущения холода, но мне стало еще холоднее, когда я теснее прижалась к матери. Шерсть ее была мокрая и липкая, темная жидкость сочилась из бока, Тогда я еще не знала, что это такое, но ощущение запомнила. Когда это случилось, мне было от силы четыре недели, и с того дня я сама о себе забочусь. А как иначе? В этом мире каждый за себя, мой дорогой. Какое-то время мы с братом продолжали жить в Холиву, предоставленные самим себе. Поначалу нам, двум малышам, пытавшимся выжить, было очень тяжело, но мы не сдавались. К концу третьего месяца я, отойдя дальше обычного от дома, набрела настоявший в поле коттедж. Дверь была приоткрыта, в комнате все дышало теплом и уютом, и я вошла внутрь. Уж чего о смелости мне не занимать. У огня играли дети, они обрадовались мне и приласкали. Я им понравилась. Ощущение было новым и приятным, и я там осталась. Тогда мне казалось, что я попала во дворец. Возможно, я и впредь продолжала бы так думать, если бы однажды, проходя по деревне, не обратила внимания на помещение при магазине. «В комнате на полу лежал ковера перед камином циновка. До этого момента я и не догадывалась о существовании такой роскоши. Именно здесь будет мой дом», — решила я и добилась своего. «Каким образом?» — спросил черный кот, проявляя живой интерес к рассказу. «Да просто вхожу и сажусь. Знай, дорогой малыш, наглость — ключ к любой двери». Кошка, которая усердно трудится, подыхает с голоду. Умную кошку спускают с лестницы, называя дурой. Добродетельную топят, обвинив в воровстве. А вот наглая кошка спит на бархатной подушке и получает на обед сливки и конину. Я невозмутимо вошла в комнату и потерлась о ноги хозяина. Они с женой, потрясенные тем, что назвали моей доверчивостью, охотно оставили меня в доме. Гуляя вечерами в поле, я часто слышала, как дети из коттеджа звали меня, Прошло несколько недель, прежде чем они прекратили свои поиски. Самая младшая девочка долго плакала перед сном, думая, что я умерла. Славные были ребятишки. Около года я прожила на всем готовом у моих друзей-лавочников, а потом перешла в новую семью, переехавшую в нашу округу. У них была потрясающая кухарка. Наверное, я могла бы остаться у них на всю жизнь, но, к несчастью, дела семьи пошли неважно. Им пришлось продать большой дом, отказаться от кухарки и перебраться в коттедж а мне не хотелось понижать статус. И я начала искать новые варианты. Неподалеку жил чудаковатый старик, по слухам, богатый, но его не любили. Он не походил на своих соседей. Пару дней я прокручивала в голове свои перспективы в его доме, и в результате решила попробовать. Одинокий старик мог привязаться ко мне. А если что пойдет не так, всегда можно уйти. Моя догадка оказалась правильной. Никто меня не баловал так, как жаба. Такое прозвище дали старику деревенские мальчишки. Моя теперешняя хозяйка тоже без ума от меня, но у нее есть родственники, а жабе некого было любить, кроме меня. Даже себя он не любил. Когда я прыгнул к нему на колени и потерлось его уродливое лицо, он не поверил своим глазам. «Знаешь ли, киска», — сказал он, «что ты первое живое существо, которое пришло ко мне по собственному желанию». На его забавных покрасневших глазках при этих словах выступили слезы. У я прожила два года и была по-настоящему счастлива. Потом он заболел, в доме появились чужие люди, которые не обращали на меня внимания. Старику нравилось, когда я приходила и лежал у него на постели, а он гладил меня длинными и руками. И первое время я охотно это делала. Но больной человек — не лучшая компания, как вы понимаете. Да и атмосферу в такой комнате не назовешь здоровой». И все основательно взвесив, я пришла к выводу, что пора снова пускаться в путь. Но выбраться оттуда оказалось не так просто. Старик постоянно звал меня, и окружающие следили за тем, чтобы я больше времени проводила у него. В моем присутствии он чувствовал себя лучше. В конце концов, мне все-таки удалось выскользнуть наружу. Оказавшись за дверью, я постаралась удрать как можно дальше от дома, чтобы меня не могли поймать. Ведь я знала, пока старик жив, он сделает все, чтобы вернуть меня обратно. Я не знала, куда податься. В двух или трех домах меня брали охотно, однако ни один из них меня не устроил. В одном я задержалась на день, прикидывая, насколько хорошо мне там будет, но у хозяев оказалась собака, и это решило дело. А в другом меня смутил малыш, хотя во всем остальном условия были идеальны. Мой девиз — никогда не жить в доме, где есть младенец. Если ребенок постарше дергает тебя за хвост или натягивает на голову бумажный пакет, ты можешь постоять за себя, и никто не станет тебя наказывать. «По делом тебе», — скажут ревущему негоднику родители. «Нечего мучить бедное животное». Но стоит попробовать сопротивляться малышу, который вцепился тебе в горло и душит, или старается выковырять глаза деревянной ложкой, как тебя называют дрянью и с криком «рысь» гонят в сад. Те, у кого есть младенцы, мне не подходят. Вот мой девиз. Попробовав жить в трех или четырех семьях, я в конечном счете поселилась у банкира, хотя у меня были и более выгодные с житейской точки зрения предложения. Я могла найти приют в Харчевне, где проблемы с едой никогда бы не возникли, а задняя дверь оставалась открытой всю ночь. Но в доме банкира царила атмосфера солидной респектабельности. Банкир был также церковным староста, и его жена улыбалась только в том случае, если шутку отпускал епископ. И я чувствовала, что такая обстановка пойдет мне на пользу. «Дорогой малыш, ты встретишься в жизни с циничными людьми, которые будут насмехаться над респектабельностью, но я не советую тебе к ним прислушиваться. Респектабельность, степенность, награда сама по себе. Это реальная и достаточно практичная вещь. Она не дарит тебе изысканных лакомств или пуховой постели, зато дарит нечто большее, более долговечное, а именно сознание того, что ты живешь правильной жизнью и поступаешь тоже правильно. И насколько это возможно, для земного разума ты движешься в нужном направлении, а это доступно не всем, не позволяя никому внушать тебе неприязнь к респектабельности. Она приносит наибольшее удовлетворение из всего, что мне известно в мире, и ничего по существу не стоит. Я прожила у них три года и ушла с сожалением. Никогда не покинула бы я этот дом, но что-то стряслось в банке, отчего хозяину пришлось срочно уехать в Испанию. А в доме воцарилась неприятная атмосфера. В двери постоянно стучали какие-то крикливые разгневанные люди, в коридоре шли шумные разборки, а по ночам в наши окна летели кирпичи. В то время здоровье мое оставляло желать лучшего, и нервы не выдержали такого напряжения. Я распрощалась с городом и вернулась на лоно природы, поселившись в одной помещичьей семье. Они вели светский образ жизни, хотя я предпочла бы, чтобы они больше времени проводили дома. У меня ласковый нрав, и я люблю, чтобы мной занимались. Хозяева были приветливы, но держали дистанцию и не уделяли мне должного внимания. В результате мне надоело щедро дарить свою любовь людям, которые ее не ценили и не отвечали тем же». От них я перешла к бывшему торговцу картофелем. По социальной лестнице я опустилась, зато обрела больше комфорта и внимания. Члены семейства производили впечатление исключительно добрых людей, которые искренне ко мне привязались. Я говорю, производили впечатление, ибо дальнейшие события показали, что все обстояло не совсем так. Спустя шесть месяцев после начала нашего знакомства они куда-то уехали, бросив меня на произвол судьбы и даже не предложив их сопровождать. Никаких распоряжений на мой счет оставлено не было. Очевидно, им было все равно, как сложится моя дальнейшая жизнь. Раньше я не сталкивалась с таким эгоистическим равнодушием к дружеским узам. Это пошатнуло мою веру и до того недостаточно крепкую человеческую природу. Я твердо решила, что в будущем никому не позволю себя обмануть. Мою теперешнюю владелицу я выбрала по рекомендации одного джентльмена, моего друга, который прежде жил у нее. По ее словам, она исключительных либо хозяйка. Он ушел от нее только по одной причине. Она настаивала, чтобы ровно в 10 часов он являлся домой, а это не совпадало с его планами на вечер. Меня такой распорядок устраивал. Я не фанатка принятых в нашей среде ночных посиделок. Там слишком много кошек, поэтому настоящего удовольствия не получишь. К тому же туда рано или поздно непременно просачиваются разные хулиганы. Я покрасовалась перед хозяйкой, и та с удовольствием меня приняла. Моя хозяйка — глупая старая женщина, и мне с ней скучно. Однако я терплю ее за преданности, не брошу, если только не подвернется что-то экстраординарное». Такова на настоящий момент, мой дорогой, история моей жизни. Рассказывая ее, я хочу показать тебе, как легко вписаться в новую семью. Нацелься на определенный дом и жалобно мяукай у черного входа. Когда дверь откроют, быстро прошмыгни внутрь и потрись о первую попавшуюся ногу, трясь усердно и доверчиво заглядывая в глаза. По моим наблюдениям, ничто так не действует на людей, как доверчивость. У них самих ее почти нет, и она доставляет им особое удовольствие. Всегда демонстрируй доверчивость, но будь готов и к неожиданностям. Если есть сомнения в том, как тебя примут, постарайся слегка намочить шорстку. Никогда не могла понять, почему люди проникаются симпатией именно к мокрой шерстке, а не к сухой. Но мокрую кошку почти наверняка пустят в дом и обогреют, в то время как сухую могут окатить из садового шланга. И еще. Если сможешь это вынести, ешь сухой хлеб, когда предложат. Представители человеческой расы до глубины души трогает вид кошки, жующей черствый хлеб. Том, черный кот моих друзей, воспользовался мудростью шиншилла. В соседнем доме как раз поселилась супружеская пара, у которой не было кошки, и он решил попытать счастье. В первый же дождливый день Том выскользнул наружу после ланча и провел четыре часа в открытом поле. К вечеру основательно промокнув и проголодавшись, он с мяуканьем подошел к черному ходу соседей. Дверь открыла одна из служанок, и он, шмыгнув под юбки, стал тереться о ее ноги. Служанка завержала, на шум прибежали хозяин и хозяйка, чтобы узнать, что случилось. Тут бродячий кот, мэм, сказала девушка. Прогони его, велел хозяин. Нет, не надо, вмешалась хозяйка. Бедняга, совсем мокрый, сказала горничная. И наверняка голодный прибавила кухарка. «Проверим. Дайте ему кусочек черствого хлеба», усмехнулся хозяин, который писал для газеты, потому считал, что во всем разбирается. Принесли черствую корку, кот с аппетитом ее сгрыз, а потом благодарно потерся о светлые брюки хозяина. Тот устыдился своих предположений, из-за которых пострадали брюки. «Ладно, пусть остается, если хочет», сказал он. Итак, кота пригрели, и он остался в доме. Тем временем прежние хозяева повсюду его искали. Пока он был рядом, они над ним не тряслись и особенного внимания не проявляли, но сейчас, когда он исчез, были безутешны. Оказалось, что без кота дом перестал быть домом. Его исчезновение выглядело подозрительно. Окруженное вначале ореолом таинственности, оно постепенно наводило на мысль о преступлении. Жена открыто обвиняла мужа в том, что он никогда не любил кота и явно намекала, что они с садовником могли бы многое поведать о его последних минутах. Муж с жаром отвергал эти инсинуации, что только убеждало жену в верности ее предположений. Привели бультерьера и дотошно его осмотрели. К счастью для него, он ни с кем не дрался целых два дня. Если бы на нем обнаружили хоть капельку крови, ему пришлось бы худо. Но хуже всего пришлось младшему сыну. Три недели назад он возил одетого в кукольное платье кота в детской коляске вокруг дома. Сам он позабыл этот случай, но правосудие, пусть и с опозданием, его настигло. Его проступок вспомнился как раз в тот момент, когда скорбь по пропавшему любимцу достигла высшей точки, и только надрав негоднику уши и отправив его раньше времени в постель, родители испытали некоторое облегчение. Через две недели кот пришел к выводу, что положение его не улучшилось и вернулся на прежнее место. Его появление так потрясло семейство, что сначала они подумали, будто это не сам кот из плоти и крови, а его призрак, явившийся, их утешить. Но после того, как кот съел полфунта сырой говяжьей вырезки, они решили, что кот, скорее всего, живой, и стали радостно его тискать и прижимать к груди. Целую неделю они любовно ухаживали за ним и кормили до отвала. Но постепенно первоначальный восторг утих, и все пошло по-старому. Коту это не понравилось, и он снова сбежал к соседям. Оказывается, соседи тоже скучали по коту и встретили беглеца бурными проявлениями радости. Это навело его на счастливую мысль. Кот понял, что есть смысл сыграть на постоянной смене хозяев, и с тех пор так и действовал. Он поочередно гостил по две недели в каждом доме и жил припеваючи. Его появление вызывало в каждой семье восторженное ликование, чего только они не делали, чтобы побудить его остаться. Прихоти кота тщательно изучались, любимые блюда всегда имелись под рукой. Спустя какое-то время схема его перемещений стала известной, и между соседями прямо через забор разгорелась ссора. Мой друг обвинял газетчика в том, что тот подло переманивает доверчивое животное. Тот возражал, говоря, что несчастный кот сам пришел к его дому, голодный и насквозь промокший, и еще прибавил, что грех держать дома питомца только для того, чтобы издеваться над ним. В настоящее время они ссорятся из-за кота в среднем дважды в неделю, хотя в будущем не исключены и потасовки. Похоже, Джеффсона очень поразила эта история. Он сидел молчаливый и задумчивый. Я спросил, есть ли у него желание послушать еще что-нибудь в этом роде, и так как он открыто не возражал, я продолжил. Может быть, он спал, но тогда такая мысль не пришла мне в голову. Я рассказал ему о бабушкиной кошке, которая после 11 лет безупречной жизни, взрастив семейство из 66 котят, не считая тех, что умерли в младенчестве или утонули в катке с водой, пристрастилась в солидном возрасте к выпивке и погибла в состоянии крайнего опьянения под колесами телеги пивовара. Вот она, справедливость. Я читал в трактатах о трезвенном воздержании, что ни одно бессловесное животное не пригубит и капли алкоголя. «Мой совет. Если хотите, чтобы ваши питомцы сохраняли добропорядочность, не давайте им ни малейшего шанса познакомиться с этим злом». Я знавал одного пони, но сейчас речь не о нем. Вернемся к бабушкиной кошке. Причиной ее грехопадения стал разболтавшийся кран пивного бочонка. Под него обычно ставили блюдца, куда стекали капли. Однажды, мучимая жаждой кошка, не найдя в доме воды — Полакала из этого блюдца, ей понравилось, она плакала еще немного, потом отлучилась на полчаса, а, вернувшись, вылакала все до дна. Потом села рядом, дожидаясь, когда блюдце наполнится вновь. С этого дня и до ее смертного часа я не могу припомнить часа, чтобы она не была под хмельком. Ее дни проходили в пьяном забытии у кухонной плиты, а ночи в пивном погребе. Бабушка, ошарашенная таким поведением кошки, пришла в ужасное расстройство. Она перестала хранить пиво в бочонках и перешла на бутылки. Приговоренная к насильственной трезвости кошка полтора дня с несчастным видом слонялась, как непрекаянная, по дому. Потом она исчезла и вернулась в 11 вечера пьяная в хлам. Где она была и как раздобыла спиртное, мы не знаем по сей день. Но с тех пор каждый вечер она стала приходить в сильном подпитии. Утром она исхитрялась обмануть нашу бдительность и удирала из дома, а поздно вечером, ошатываясь на нетвердых лапах, возвращалась назад в состоянии, которое мое перо не рискует описать. Печальный конец, о котором я уже говорил, настиг ее субботним вечером и, видимо, пьяную в стельку, так как возщик сказал, что из-за темноты и усталости лошадей повозка двигалась с черепашьей скоростью. Мне думается, что бабушка испытала от этого известия даже облегчение. Свою кошку она прежде очень любила, но ужасные изменения, произошедшие с той в последнее время. Внесли в их отношения некоторое отчуждения. Мы, дети, похоронили кошку в саду под тутовым деревом, но почтенная старушка настояла, чтобы над ее могилой не было никакого надгробия, и даже холм их запретила насыпать. Так и покоится там в полной безвестности эта бесславно почившая вопивоха. Я рассказал ему также еще об одной кошке, жившей в нашей семье. Та была само воплощение материнства. Жизни без деток эта кошка не представляла. Да я и не помню такого времени, чтобы подле нее ползли котята. Ее не беспокоило главой, какого семейства она была в то или иное время. Если у нее не было котят, она могла довольствоваться щенками или крысятами. Думаю, она не стала бы возражать и против цыплят, если бы ей их доверили. Все ее умственные способности поглощало материнство, в остальном она не проявляла особой смекалки. Она не видела разницы между своими детьми и чужими, Ее представление все юные существа были котятами. Однажды мы подложили к ее потомству оставшегося без матери щенка Спаниеля. Никогда не забуду ее изумление, когда он впервые залаял. Она отодрала его за уши, а потом сидела, глядя на него одновременно с возмущением и печалью, и была в этот момент очень трогательной. «Мама хочет гордиться тобой», — казалось, говорила она, «а ты так безобразничаешь! Ничего себе утешение на старости лет!» «Еще эти уши! Они по мордочке хлопают! Где ты -то только такого набрался?» спанель был добрым щенком. Он пытался мяукать, умываться лапой и не вилять хвостиком, но его желания и возможности не совпадали. Не знаю, какое зрелище было печальнее — попытки щенка стать полноценным котенком или отчаяние приемной матери, видящей, что ничего у него не получается. Позже мы подкинули ей на воспитание бельчонка, В то время у нее были свои котята, но она с энтузиазмом приняла в помет нового члена, считая его еще одним своим малышом. И только удивлялась, как могла его просмотреть. Вскоре он стал ее любимцем. Мать восхищалась его окрасом и по матерински гордилась его пушистым хвостом. Ее тревожило только то, что хвост все время норовил закидываться бельчонку на голову. Кошка прижимала хвост лапкой и по полчаса вылизывала его, пытаясь придать правильное положение. Но стоило ей отпустить хвост, как он тут же снова взлетал. Я сам слышал, как мать горько плакала от досады. Однажды навестить ее пришла соседская кошка, и речь сама собой зашла о величонке. Красивая расцветка, согласилась соседка, критически рассматривая гипотетического котенка, который, сидя на корточках, почесывал свои бакенбарды. Ничего другого заслуживавшего внимания, она не смогла в нем разглядеть. Да, необыкновенная! — воскликнула гордая мать. «А вот ножки у него не очень», — заметила подруга. «Тут ты права», — задумчиво произнесла кошка. «Ноги — его слабое место. Мне самой они не очень нравятся. Может, пополнеют со временем?» — доброжелательно предположила соседка. «Очень на это надеюсь», — согласилась мать с воодушевлением. Настроение у нее явно улучшилось. «Конечно, все наладится. А взгляни на его хвост. Это просто чудо. Другого такого не увидишь. Да, хвост хорош». «Согласилась подруга. Но почему ты зачесываешь его на голову?» «Я тут ни при чем», — ответила наша кошка. «Он сам поднимается. С ним трудно справиться. Думаю, с возрастом все придет в норму». «Будет неловко, если этого не произойдет», — заметила подруга. «Уверена, все будет хорошо», — сказала кошка. «Нужно просто усердно его вылизывать. Такой хвост требует особого внимания». После ухода подруги наша кошка весь день просидела, работая над непослушным хвостом, но стоило ей отвести лапы, как хвост бельчонка дерзко взметнулся, подобно стальной пружине, и повис над головой. Кошка смотрела на это превращение с особым чувством, которое понятно тем моим читательницам, которые сами были матерями. «Чем я заслужила это?» — казалось, говорила она. «Что сделала не так? Почему на меня свалилось такое горе?» Когда я закончил свой рассказ, Джеффсон встрепенулся и выпрямился на стуле. «Похоже, тебе и твоим друзьям везло на необыкновенных кошек», сделал он вывод. «Ты прав», — согласился я. «В нашей семье все кошки были с изюминкой. Вот и я о том», — сказал Джеффсон. «Мне довелось знать только одного человека, рассказывающего более занимательные кошачьи истории». «И кто этот человек?» — спросил я с ноткой ревности в голосе. «Моряк», — ответил Джеффсон. Я познакомился с ним в трамвае на Хэмстодской линии, и у нас завязался разговор о смекалке животных. «Обезьяны обладают живым умом», — сказал он. «Я встречал обезьян, которые с легкостью затнули бы за пояс тех тупиц, под чьим командованием я плавал. Сообразительны также слоны, если верить тому, что о них рассказывают. Я сам слышал невероятные истории про них, и собаки не лыком шиты, тут не поспоришь». Но вот что я вам скажу. Никто из них по части здравого смысла и в подметке кошкам не годится. Собаки слишком высокого мнения о человеке. Они считают, что нет никого умнее его и стараются, чтобы все об этом помнили. Потому мы и считаем, что собака самое разумное животное. Что до кошки, у нее свой взгляд на человека. Она помалкивает, но если бы начала говорить, вы бы заткнули уши, не желая дослушать до конца. В результате мы говорим, что кошки не блещут умом. Эти предрассудки мешают нам видеть истину. А если говорить о здравом смысле, нет такой кошки, которая не могла бы натянуть нос собаке. К примеру, видели вы, как сидящий на цепи пес стремится загрызть кошку, сидящую в трех четвертях дюйма от него и спокойно умывающую мордочку? Конечно, видели. Ну и скажите, у кого из них лучше варит голова Кошка понимает, что стальная цепь по своей природе не может растягиваться. Собака же, которой следовало бы больше разбираться в цепях, думает, что если она будет громче лаять, то цепь может не устоять и сдастся. А случалось вам просыпаться посреди ночи от кошачьего концерта, выпрыгивать из постели и распахнув окно орать на кошек? При этом они не трогаются с места, хотя ваши крики поднимут и мертвого, а яростным жестом позавидует любой актер. Не тут-то было. Они всего лишь поворачивают головы и с любопытством взирают на вас только и всего. Кричи на здоровье, старина, словно говорят они. С удовольствием тебя послушаем. Кричи в волю, так веселее. Ну и каковы ваши дальнейшие действия? Вы хватаете щетку для волос или ботинок, или подсвечник и делаете вид, что бросаете в них. Кошки понимают ваше намерения, видят предмет в вашей руке, но по-прежнему не двигаются с места. Они знают, что вы не станете рисковать и не вышвырнете из окна ценную вещь, который может сломаться или пропасть. У них достаточно здравого смысла, и они полагают, что у вас он тоже есть. Если не верите в такое объяснение, замахнитесь на кошек куском угля или кирпича, чем, по их мнению, вам не жалко пожертвовать. Вы еще толком руку не успеете поднять, а их уже как ветром сдуло. Что касается умозаключений и знания жизни, то собаки рядом с кошками сущие младенцы. Вспомните, сэр, случалось ли вам плести при кошке небылицы? Я ответил, что кошки часто присутствовали, когда я рассказывал разные байки, но я никогда не обращал внимания на их реакцию. «А вы как-нибудь присмотритесь», — посоветовал моряк. «Не пожалеете. Если начнете рассказывать при кошке какую-нибудь историю, и она не станет проявлять при этом беспокойства, то знайте, этот рассказ можно смело повторить даже в присутствии лорда главного судьи Англии». «Есть у меня один приятель», — продолжал он. «Его зовут Уильям Кули». А прозвище «Правдивый Том». Лучшего моряка я не знаю, но когда он начинает травить всякие истории, верить ему не стоит. У Билли есть пес, и я видел, как он нёс перед своим псом такую ахинею, что любая кошка глаза бы от удивления вытаращила, а пес сидел, слушал и всему верил. Однажды у себя дома Билл рассказал нам такую затасканную историю, по сравнению с которой кусок солонины, побывавший не в одном плавании, покажется свежим цыпленком. Я с интересом следил за реакцией пса. Навострив уши, тот выслушал историю с начала до конца и даже глазом не моргнул. Время от времени он оглядывал присутствующих с удивленно восторженным выражением на морде и словно говорил «Потрясающе, правда? Только подумать!» «Слышали вы что-нибудь подобное? Просто чудо, что такое?» «На редкость глупый пес. Ему можно было впарить что угодно». Меня разозлило, что Билл обзавелся животным, которое поощряет его вранье. И когда тот закончил рассказ, я сказал, «Хотелось бы, чтобы ты повторил эту историю как-нибудь у меня дома». «А зачем?» — удивился Бил. «Да просто так. Хочется, и все». Но основной целью было дать возможность моей старушке выслушать его билиберду. «Ладно», — согласился Бил. «Тогда напомни мне, и я к тебе загляну». Бил любил алясы точить. Это у него не отнять. Через день он заваливается ко мне, и мы располагаемся у камина. Он охотно приступил к рассказу. Нас было человек шесть, и его кошка, она сидела у огня, и прихорашивалась. Бил еще не надул все паруса, как кошка перестала умываться и удивленно на меня взглянула, словно говоря, «Это что еще за миссионер у нас в гостях?» Я дал ей знак сохранять спокойствие, а Бил тем временем продолжал прести свои сказки. Когда он дошел до акул, кошка подчеркнуто-демонстративно повернулась и посмотрела на него с явным отвращением. От такого взгляда даже бродячий торговец сгорел бац стыда. «Клянусь, сэр, взгляд был настолько человеческий, что я на мгновение забыл, что бедное животное не может говорить, и ждал, что с ее губ слетит что-то вроде «Расскажи еще, как ты якорь проглотил». Я сидел как на иголках, боясь, что сейчас в комнате прозвучат эти слова, и испытал большое облегчение, когда кошка повернулась к Билу спиной. Несколько минут она сидела неподвижно, но в ней явно шла внутренняя борьба. Я никогда не видел, чтобы обычная кошка так владела собой, безмолвно перенося терзавшие ее муки. У меня сердце разрывалось от такого зрелища. Наконец, Билл перешел к описанию момента, когда им с капитаном удается раскрыть пасть акулы, и Стюарт ныряет туда головой вперед и извлекает на свет божий золотые часы и цепочку, которые были на боцмане, когда тот свалился за борт. И тут моя старая кошка издала вопли и повалилась на бок, задрав кверху лапы. Я было подумал, что бедняжка окочурилась, но она пересилила себя и, похоже, собрала всю свою волю в кулак, чтобы дослушать историю до конца. Но вскоре Билл сморозил такую чушь, что моя кошка не смогла этого вынести и сдалась. Она поднялась и удивленно оглядела нас. «Извините, джентльмены», — сказала она, или, во всяком случае, выразила это взглядом, «может, вы привыкли слушать такую голематью, и она не действует вам на нервы, но с меня хватит». Мой организм не выдерживает хвастливую болтовню этого дурака. Если вы не возражаете, я вас покину, иначе меня просто вырвет. И кошка направилась к двери, которую я предусмотрительно распахнул перед ней. Знаете, вам никогда не удастся одурачить кошку пустой болтовней. Это вам не собака.